Глава пятнадцатая. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Все путешествия, когда путешественникам по 11 12 лет, когда они ездят под вагонами и не моются месяцами, похожи одно на другое. В этом легко убедиться, перелистав несколько книг из жизни беспризорных. Вот почему я не стану описывать нашего путешествия из Энска в Москву. Семь заповедей тёти Даши были вскоре забыты. Мы ругались, дрались, курили, иногда навоз, чтобы согреться. Мы врали. То тётка, поехавшая в Оренбург за солью, потеряла нас по дороге, то мы были беженцами и шли к бабушке в Москву. Мы выдавали себя за братьев. Это производило трогательное впечатление. Мы не умели петь, но я читал в поездах письмо штурмана дальнего плавания. Помню, как на станции Вышний Волочок какой-то моложавый седой моряк заставил меня повторить это письмо дважды. «Очень странно», — сказал он, глядя мне прямо в лицо суровыми серыми глазами. «Экспедиция лейтенанта Седова? Очень странно». И все же мы не были беспризорниками. Подобно капитану Готорасу... Петька рассказывал мне о нём с такими подробностями, о которых не подозревал и сам Жюль Верн. Мы шли вперёд и вперёд. Мы шли вперёд не только потому, что в Туркестане был хлеб, а здесь его уже не было. Мы шли открывать новую страну. Солнечные города, привольные сады. Мы дали друг другу клятву. Как эта клятва помогала нам. Однажды, подходя к Старой Руси, мы сбились с дороги и заблудились в лесу. Я лёг на снег и закрыл глаза. Петька пугал меня волками, ругался, даже бил. Всё было напрасно. Я не мог больше сделать ни шагу. Тогда он снял шапку и бросил её на снег. «Ты клятву давал, Санька!» — сказал он. «Бороться, искать, найти и не сдаваться. Значит, ты теперь клятва преступник? Сам говорил, клятва преступник не получит пощады!» Я заплакал, но встал. Поздней ночью мы дошли до деревни. Деревня была староверческая, но одна старушка всё же приняла нас, накормила и даже вымыла в бане. Так от деревни к деревне, от станции к станции мы, наконец, добрались до Москвы. Дорогой мы продали, променяли и проели почти всё, что было взято с собой из Энска. Даже Петькин кинжал в ножнах из старого сапога был продан, помнится, за два куска студня. Непроданными остались только наши бумаги-клятвы, подписанные кровью ПСИАГ, и АГ, и адрес Петькиного дяди. «Дядя. Как часто мы говорили о нем. В конце концов он стал представляться мне каким-то паровозным владыкой. Борода по ветру, дым из трубы, пар из-под котла». «И вот, наконец, Москва». «Морозной февральской ночью мы выбрались через окно из уборной, в которой провели последний перегон, и спрыгнули на рельсы. Москвы было не видать, темно, да мы ею и не интересовались. Это была просто Москва, а дядя жил в Москве товарной седьмое депо, ремонтная мастерская. Два часа мы блуждали по шпалам, путались среди сходящихся и расходящихся рельсов. Начинало светать, когда седьмое депо предстало перед нами». Мрачное здание с темными овальными окнами, с высокой овальной дверью, на которой висел замок. Дяди не было. ни у кого было даже спросить о дяде. Утром в комитете седьмого депо мы узнали, что дядя уехал на фронт. Все кончено. Мы вышли и сели на эстакаду. «Прощайте улицы, на которых растут апельсины. Прощайте ночи под открытым небом». «Прощайте нож за опояской и кривая шашка в серебре». На всякий случай Петька вернулся в комитет спросить, не был ли дядя женат. Нет, дядя был холостой. Он жил, оказывается, в каком-то вагоне, и так в этом вагоне и поехал на фронт. Совсем рассвело и Москва была теперь видна. Дома, дома. Мне казалось, что все это вокзалы. Огромные кучи снега, редкие трамваи. И снова дома и дома. Что делать? Так начались плохие дни. Чем мы только не занимались. Мы дежурили в очередях. Мы нанимались к буржуям сгребать снег с панелей перед домами. Была объявлена трудовая повинность. Мы выгребали из цирковой конюшни навоз. Мы ночевали в подъездах, на кладбищах, на чердаках. И вдруг всё переменилось. Мы шли, помнится, по божедомке, мечтая только об одном — встретить где-нибудь костёр. Тогда случалось, что костры разводили и на Кузнецком. Нет, не видать. Снег, темнота, тишина. Холодная ночь. Подъезды, куда ни глянь, закрыты. Дрожа мы шли, молчали. Боюсь, пришлось бы Петьке снова бить шапкой о землю, Но в эту минуту пьяные голоса донеслись из подворотня, мимо которой мы только что прошли. Петька зашел во двор. Я сел на тумбу, стуча зубами и засунул в рот дрожащие пальцы. Петька вернулся. «Ай да!» — радостно сказал он. «Пустили!»